Глава 20 Настроение Франции нельзя было назвать хорошим. Во второй половине дня после случая с приступом смеху Анны встреча с месье Луи де Шарвильем и господином Брунером только утомила его. Насколько веселее было бы прогуляться с Анной, вместо того, чтобы слушать об инвестициях швейцарского банкира и наблюдать за тем, как он выигрывает в казино. Следующий день выдался дождливым, поэтому Франц написал Анне короткую записку о том, что он не приедет, но помнит о ней. И как только позволит погода, он заберет ее на обещанную прогулку. Анна не ответила. Дождь не собирался заканчиваться и днем позже. Однако были промежутки, когда он стихал, и тогда Францу удалось выехать верхом, чтобы избавиться от внутреннего беспокойства. Юлиус не сильно ему в этом помогал, зарывшись в какие-то свои толстенные книги. Утешало, что вечером Франц наконец-то увидит Анну и сможет поговорить с ней. Сегодня в Курхаусе будет проходить ежегодный розовый бал, и все, кто имел звание и имя, должны присутствовать на нем. Франц был не единственным, кого выманила из дома улучшившаяся погода. Аллея от монастыря Лихтонталь вдоль реки Оз до Бадена была не такой оживленной, как обычно, когда Франц был в отъезде. Но все же несколько дам и господ вышли подышать свежим воздухом Шварцвальда. Или просто для того, чтобы покрасоваться и похвастаться новыми летними нарядами. Проезжая мимо, Франц поздоровался с фрау фон Биндхайм и Фридой чуть позже с Вальтером фон Штайнхаймом, который выглядел немного недовольным в окружении трех дам, и, наконец, с лордом Беннингом и леди Патресией, которые прогуливались в открытом экипаже. Лорд Беннинг отдал приказ остановиться, Франц последовал его примеру. «Увидим ли мы вас сегодня на балу?» — спросил лорд. «Моя сестра ждет этого с нетерпением». Леди Патресия грациозно кивнула и выглянула из-за веера. Непременно Франц повернулся к ней. «И я надеюсь на танец с вами, миледи!» С превеликим удовольствием, Герфон Фрайберг. Взгляд ее был искусным. Франц мог судить об этом, потому что видел такое не раз. Разыгранная застенчивость явно выраженным интересом к его персоне. Однако чаще всего подобные взгляды бросали на него замужние и овдовевшие дамы. У неопытных девушек, таких как Фрита или Дороти фон Штайнхайм, в глазах читалась настоящая застенчивость. В конце концов, молоденькие девушки еще не знали о том, что может быть между мужчиной и женщиной, кроме Анны. Но Анна была не в счет. Они знали друг друга с детства. И, конечно же... Она не испытывала перед ним никакого стеснения. Кроме того, она не была кокеткой. Даже сердце своего жениха она завоевала особой честностью, когда слушала Хенри с искренним интересом. И поэтому английский лорд в итоге сделал предложение ей, а не Элизе, как многие ожидали после его долгих ухаживаний за сестрой Франца. При мысли о Хенри, У Франца возникло в животе какое-то неприятное чувство: неужели из-за угрызений совести? Однако Франц быстро успокоился, он совершенно ничего не отнимал у английского лорда, присматривая за его невестой, пока тот отсутствовал. В конце концов, они с Анной были просто хорошими друзьями, а ее жених постоянно отвлекался во время своего путешествия. Но Франц, разумеется, полностью отстранился бы от Анны после возвращения Хенри. «Что ж, мы можем продолжить нашу беседу сегодня вечером». Лорд Беннинг вернул Франца в реальность, и Францу пришлось признать, что он не слышал ни единого слова. Вместо этого он продолжал смотреть на веер леди Патрисии, которым-то обмахивалась прямо перед своей округлой грудью. Он попрощался немного поспешно, не заметив довольной улыбки леди Патриси. «Ты уже готов?» — мать Франца удивленно подняла брови, когда увидела, что тот ждет родителей в холле. Она явно не ожидала, что ее старший сын захочет прибыть в Курхаус к самому началу бала. В последние годы он любил приезжать чуть позже или даже пропускать тот или иной бал, чтобы навестить Эмми. Но сегодня был особенный случай. Если он опоздает, сможет ли найти место в танцевальной карточке Анны? А он должен был пригласить ее на танец, не только потому, что любил танцевать с ней, но и чтобы, наконец, снова поговорить. — Очень хорошо, мой мальчик. Может быть, ты все-таки... Граф Теодор фон Фрайбер прервал свою фразу и закашлялся, стремясь скрыть, что удар локтем супруги заставил его замолчать. «Спасибо, маман», — подумал Франц и улыбнулся матери. «Где Юлиус?» — спросила она. «Он приедет немного позже. Еще не закончил учиться», — сообщил отец. «Ага, Францу за опоздание всегда читали нотации, а Юлиусу нет, потому что он был занят книгами, Франц не был уверен, действительно ли Юлиус изучал толстые тома так серьезно, как он утверждал. Его младший брат всегда любил хранить секреты, и Франц во многом доверял ему из-за той стены секретности, которой Юлиус окружал свои дела. Элиза написала, поделилась мать Франца, когда семейство садилось в карету. Они еще не скоро смогут приехать, потому что Филипп взял на себя важное дело в конторе. Конечно, очень приятно, что наш зять так успешен в профессиональном плане, но... Жаль, что так получается, — добавил Франц. Ты так радовалась нашему скорейшему воссоединению, — графиня кивнул. Хорошо, что свадьбу Анны все равно перенесли на август. Наверное, маленькая Анна считает по-другому. Вмешался граф. Она, как и все молодые девушки, отчаянно хочет выйти замуж. Правда ли это? Все ли девушки отчаянно хотят выйти замуж? И все ли молодые люди пытаются избежать женитьбы? Нет. Он не имел права судить других по себе. И он понимал, что брак имеет определенные преимущества. В том числе и в том плане, что не обязательно тщательно искать любовницу, чтобы удовлетворить свои потребности, если супруги достаточно подходят друг другу. Тем не менее, муж, конечно, мог воспользоваться заманчивыми предложениями в других местах, если он вел себя осмотрительно. Франц подавил усмешку, как ему пришла в голову идея о браке. Ах да, Анна! и ее лорд. Как сложится их совместная жизнь там, в далекой Англии. Он не мог себе этого представить, да, собственно, и не хотел. Его посетила неприятная мысль, что не придется видеть Анну несколько месяцев или даже лет. Карета остановилась, и семья графа вышла. Отец Франца подал руку супруге И Франц присоединился к ним, когда они поднимались по украшенной розами лестнице Курхауса. Пока его родители приветствовали знакомых и общались с ними, Франц отправился в бальный зал. К счастью, там было не так многолюдно, так что он сразу заметил Анну. Она стояла спиной к нему возле окна, по-видимому, увлеченная разговором с Фридой и Луи. Рядом с ними на небольшом постаменте Красовалась пастельно-розовая роза, того же оттенка, что и платье Анны. Франц подошел ближе, и Анна обернулась, как будто почувствовала его присутствие. Луч света скользнул по ее лицу. «Франц, ты уже приехал?» «Нет, конечно, я всего лишь призрак. Что за вопрос?» Было приятно видеть ее улыбку. Но все же он не забыл поприветствовать Фриду и Луи. «Станцуешь со мной первый галоп? спросила Анна, протягивая Францу свою танцевальную карточку. «И второй тоже — в наказание за то, что ты отменил наш променад». «И вальс» — она указала на соответствующие строки. Франц послушно вписал свое имя в карточку и отметил, когда он будет танцевать с Анной. К счастью, она, похоже, не отнеслась слишком серьезно к тому, что запланированная прогулка отменилась из-за дождя. В то время как разговор перешел к обсуждению оркестра Курхауса этого сезона, взгляд Франца снова и снова скользил по Анне. Было необычно видеть ее одетой в светлые тона. Обычно она предпочитала более насыщенные цвета. Но и это платье отлично сочеталось с ее черными волосами. Глубокое декольте — с вышитыми шелковыми розочками и широкими рукавами полностью обнажала белые плечи, и Францу приходилось сдерживаться, чтобы не дотронуться до нее, не погладить ее обнаженную кожу, не поцеловать. «Что ты об этом думаешь, Франц?» — спросил Луи. К счастью, Францу, который не услышал ни слова из разговора, не пришлось отвечать, потому что оркестр, Заиграл первый вальс, Луи предложил Анне руку и повел ее на паркет, где великий герцог Леопольд и его супруга, которые только что прибыли, открывали бал. Остальным гостям будет разрешено присоединиться к ним чуть позже. Фрида осталась стоять рядом с Францем, выглядела она немного несчастной. «Могу я надеяться» что этот танец все еще свободен в вашей карточке, Фрида, вежливо спросил он. Фрида кивнула и покраснела. Бедняжка. Она была милой девушкой, но такой тихой и скромной, что ее легко было не заметить. Кроме того, все в курортном городе знали о том, как мать помогла ее старшей сестре найти мужа. Более робкие натуры не смели приближаться к ней. Франц повел ее на паркет, и когда чита великих герцогов завершила первый круг, Франц и Фрида присоединились к ним вместе с другими танцующими парами. Он чувствовал себя уверенно во время танца. Большое количество наблюдающих глаз защитило фрау фон Биндхайм от тактической лжи.